Глава 25. На следующее утро Джулия некоторое время пролежала в постели, прежде чем позвонить. Она думала. Вспоминая свое вчерашнее приключение, она похвалила себя за то, что проявила такое присутствие духа. Сказать, что она вырвала победу из рук поражения было бы преувеличением. Но как стратегический маневр, отход ее был мастерским. При всем том, у нее на сердце кошки скребли. Могло быть еще одно объяснение странному поведению Чарльза. Вполне возможно, что она не соблазнила его просто потому, что больше не была соблазнительна. Джулия вдруг подумала об этом ночью. Тогда она тут же выбросила эту мысль из головы. Нет, это невероятно. Однако приходилось признать, что утром она показалась куда серьезней. Джулия позвонила. Поскольку Майкл часто заходил к ней в комнату, когда она завтракала в постели, Эви, раздвинув занавески, обычно подавала ей зеркальце, гребень, помаду и пудреницу. Сегодня, вместо того, чтобы провести гребнем по волосам и почти не глядя обмахнуть лицо пуховкой, Джулия не пожалела труда. Она тщательно подкрасила губы, подрумянилась, привела в порядок волосы. — Говоря бесстрастно и беспристрастно, — сказала она, все еще глядя в зеркало, в то время как Эви ставила на постель под нос с завтраком, — как, по-твоему, Эви, я красивая женщина? — Я должна знать, как это мне отольется, прежде чем отвечать на такой вопрос. — Ах ты чертовка! — вскричала Джулия. — Ну, знаете, ведь красавицей вас не назовешь. Ни одна великая актриса не была красавицей. Ну, как вы вырядитесь в пух и прах, вроде как вчера вечером, да еще свет будет сзади, так и похуже вас найдутся. Черта лысого, это мне вчера помогло. Мне вот что интересно. Если я вдруг очень захочу закрутить роман с мужчиной, как ты думаешь, я смогу? «Зная, что такое мужчины, я бы не удивилась. А с кем вы сейчас хотите закрутить?» «Ни с кем. Я говорила вообще». Эви шмыгнула носом. «Не шмыгай носом. Если у тебя насморк, высморкайся».